Глава пятая Утром было пасмурно и прохладно. Изредка моросило. Поли с неразлучным вождем Гумирабиков перебрались в дом. Ребята собрались в большой комнате у телевизора, включили. Но ни на одном канале не нашлось ничего, кроме стрельбы и мордобоя. Только инская студия передавала последние новости, но и там скукотище. Активизация бывших функционеров «желтого волоса» в правительственных кругах не может не настораживать всех трезвомыслящих жителей империи и вольных городов. Однако регент на последней встрече с журналистами оптимистично заявил, что поиски консенсуса между бывшими политическими антагонистами являют собой позитивный процесс, который... «Да здравствует гумераки! Регент-дурак!» — известил всех индейский вождь на руках у Поли. «Еще один политик». — сказал Света. «Грин взял книжку Астрид Линдгрен, мы на острове Сальткрока, и ушел в угол к торшеру. Но почитать не удалось. Появились Грета и Лыж. Лыж был молчаливее обычного, зябко потирал колючие локти, но думал явно не о холоде, а о чем-то далеком от погоды. А Грета как раз о погоде. Пришлось отменить из-за дождика вылазку на последнюю дистанцию». — А круг совсем рядом, это понятно всякому. — Да, а ведь нынче солнцестояние, макушка лета, — поддержала Света недовольство подруги. — В такое время должна стоять безоблачная погода. — А мы растяпы, — вдруг отчетливо заявил Толя. Все, конечно, захотели узнать, с какой стати растяпы. — Потому что в прошлые годы, когда летняя макушка, мы смотрели елочные игрушки. — В самом деле... Обрадовался Май, и даже как-то просветлел. «Правила нельзя нарушать», — я обернулся к сидевшему в сторонке Грину. «У нас такой обычай. Когда наступает самый длинный день в году, мы вытаскиваем коробку с елочными украшениями и разглядываем, перебираем их. Чтобы не забывались зимние сказки. И чтобы игрушки не заскучали совсем. Может быть, тебе тоже будет интересно?» «Конечно», — быстро отозвался Грин. «Заранее знал. Будет». Толпой полезли по внутренней лестнице на чердак. Тетя Маруся просила быть поосторожнее, чтобы не свихнуть шеей и чтобы не насторожить Евгения, который тоже запросится наверх и там наведет свой порядок. Видимо, Грета и лыж были знакомы с обычаем семейства Веткиных, потому что без расспросов приняли участие в зимние вылазки. Впрочем, лыж не проявлял энтузиазма. Забрался последним и сразу сел в сторонке на перевернутый бачок, и все думал о чем-то. Такая задумчивость лыжа почему-то беспокоила Грина. Это беспокойство непонятно смешивалось с другим, с памятью о двух темных фигурках, которых он вчера заметил на стене, в светлом пятне от луча коробочки проектора. На чердаке пахло пылью, но в то же время свежим деревом, как во всем доме. Под наклонной крышей среди балок таился сумрак, а сквозь него из чердачного окна проникал пасмурный день. В этой неяркой серости лишь Толь полины свежезеленые рубашки были как вымытые дождиком листва. Толь щелкнул выключателем, и дождливый дневной свет смешался с другим, от яркой лампочки над головами. «Рассаживайтесь», — предложила Света, как хозяйка, пригласившая гостей на пирог. Расселись кто где. На старый сундук, на свернутый в трубу и, наверное, побитый молью ковер на древний телевизор с маленьким выпуклым экраном. Грета прыгнул на толстую балку и привычно закачала длинными следопытскими ногами. Только Май не сел, он с натугой потащил из-за кривого письменного стола картонную коробку от пылесоса. Все вытянули шеи. Грину вдруг почудилось, что он присутствует при странном таинственном действии. Май откинул картонные клапаны. Внутренность коробки выбросила наружу мелкий искристый блеск от шаров, бус, мишуры. Май открыл плоский фанерный ящичек. «Смотрите-ка, сколько свечек осталось! Хватит еще на одно Рождество!» Грин увидел тонкие свечи, похожие на цветные, источенные наполовину карандаши, только вместо грифеля и черной закорючки обгоревших фитильков. «На Новый год мы зажигаем на елке лампочки, а на Рождество настоящие свечки», — шепнула Света Грина, словно посвящала в тайну. Они сидели рядом на сундуке, Светин шепоток щекотнул Грину ухо. «Они опасны?» — спросил Грин, чтобы что-то сказать и заглушить непонятное смущение. «Ничуть», — отозвалась Света. «Мы все внимательно следим и держим рядом воду. Да они недолго горят, лишь в начале праздника». Май стал доставать игрушку за игрушкой, они пошли по рукам. Ватные, обсыпанные блестками снеговики зайчата. Витые блестящие сосульки, картонные домики со слюдяными окнами, зеркальные шары, тонкие кубики и пирамидки, собранные из стеклянных палочек. «Здесь есть совсем старинные игрушки, еще прабабушкины», — снова шептом сказала Света.